Глава 33. Допрос. Ренни. Мы с парнями разошлись по выделенным комнатам. В своей я отметил безупречно стильный дизайн, сочетание удобства, практичности и комфорта. Никаких рюшечек, игривого бархата, лепнины, настоящее мужское жилье в серебристых тонах. Остался доволен. Шкаф уже был набит одеждой и обувью, причем четко моего размера. Ванная тоже оказалась укомплектована под завязку – шампуни, мыло, зубные пасты и щетки с разными ароматами. Обнаружил даже скрабы для тела, крема и мужские лосьоны после бритья. Оперативно принял душ, переоделся и по-быстрому перекусил печеньем с чаем, а также фруктами на низеньком столе. Неизвестно, как долго нас будут допрашивать дознаватели, но в любом случае от голода теперь не умру. Ради любопытства заглянул к соседям. Дизайн везде оказался похожим, но у Кевина комната была в белых тонах, у Арни – в зелёных. У Сайтона тоже серебристая, как у меня, но на пару тонов темнее, у Беккета – бирюзовая. А Эльтон сильно гордился золотистым интерьером. Но сильнее всего нас заинтересовала большая светлая комната принцессы. Тут были и кружева с алым бархатом, и картины с розами на стенах, и лепнина с позолотой, где только можно. Первым делом взгляд притягивала огромная кровать в округлой нише. Если опустить балдахин, то разглядеть, что там происходит, будет невозможно. «Это не камни, а артефакты, полок тишины», — махнул Сайтон на красные камни под потолком. «Я думал, что это просто декор кроватной ниши, а тут вот оно как». «Предусмотрительно», — одобрительно хмыкнул Арни. К этому времени сюда подтянулись все гаремники, и Эльтон махнул рукой на выход. «Нам пора, не стоит опаздывать к дознавателям». «Но мы еще общую гостиную не рассмотрели», — заикнулся было Кевин, и тут же умолк под решительным взглядом полуэльфа. «Успеем еще». «Я что-то не припомню, чтобы тебя тут назначили главным», — осадил я его. «Кто-то должен же быть», — повел он плечом. «Не ругайтесь, парни», — выступил миротворцем Беккет. «Предлагаю выбрать лидера жеребьевкой». Давайте вечером, когда вернемся сюда, все желающие напишут свое имя на листке и опустят в непрозрачную вазу. Пригласим кого-нибудь постороннего. Пусть перемешает эти листки и вынет один из них. Этот человек и станет главным в гареме. Отличный план. Оценил Кевин, и все остальные, включая меня, тоже одобрили. Когда мы спустились в центральную гостиную на первом этаже, там нас уже ждали четверо дознавателей. Двое из них забрали на допрос в отдельную комнату Сайтона, и еще двое увели в соседнее помещение Кевина. А мы с Арни, Бекетом и Эльтоном расположились на креслах, дожидая своей очереди. Эльтон не мог сидеть без дела, так что принялся строить планы по гаремной самодеятельности, чтобы произвести впечатление на принцессу. перебрал кучу вариантов. И театральные постановки, и цирковые номера, и декламацию стихов собственного сочинения. В итоге остановился на показательных боях. Арни и Беккет с ним соглашались, а я лишь равнодушно пожимал плечами. Мне не было нужды выпрыгивать из меха, чтобы поразить свою истинную пару. Через 40 минут Сайтана и Кевина отпустили. Причем парней, бледных и шатающихся, буквально вывели под руки и сразу в коридор, не давая возможности перекинуться с нами даже словечком. «К ним там что, пытки применяли?» Арни и Эльтон застыли с отвисшей челюстью, а мы с бэкетом встревоженно переглянулись. В следующей партией увели Арни и бэкета Мы с полуэльфом остались вдвоем. «Слышь, мужик, не держи на меня зла!» Негромко, но искренне обратился ко мне Эльтон. «Ты и ее истинная пара. А всем остальным нужно вывернуться наизнанку, чтобы понравиться принцессе, особенно после всего, что она пережила. Ладно, ты тоже меня прости за грубый тон. Извинился я перед ним». Оставшееся время мы просидели в тишине, накручивая себя мыслями, что с нами будут делать за закрытыми дверями. После каких пыток жертва шатается и бывает дезориентирована? Со времен учебы в академии я знал, что вариантов может быть множество. Когда Арни и Беккетт наконец-то вышли, то выглядели не лучше, чем Сайтон и Кевин. Их тоже сопроводили в коридор. Я изо всех сил пытался уловить их мысли, но это было бесполезно. Словно натыкался на пустой синий экран. Когда меня наконец-то вызвали на допрос, я уже переживал не на шутку. «Не надо нервничать, проходите, садитесь», мягко произнес один из дознавателей, махая на кресло в центре комнаты. Его коллега отошел к окну и молча сверлил меня взглядом. Я сел, куда сказали, и допрос начался.